Глава 21 первая. Угроза на границе. «Идите уже!» — Кирилл отмахнулся от моих аргументов. «Без вас с делами справиться». Гонец прибежал в мыс раньше, чем я проснулся. И пока я гордо готовил бумажный лист для демонстрации, сорвал мне триумф, в гад. Хотя, будь я на его месте, и мне было бы наплевать на маленькие победы мирной жизни. От потери Медного нас спас только шторм. Неподалеку от поселка ополченцы, отправленные на разведку, заметили отряды Альянса. Неожиданным было и то, что бандитское образование еще окончательно не развалилось, и то, что отрядов у него было на удивление много. Это вызвало беспокойство среди жителей, и ополченцы отправили еще несколько разведчиков, но далеко не все вернулись своим ходом. Однако именно они принесли главные новости. Остатки Орды стягивались к Медному. Про нового главу Альянса мы не знали почти ничего. Разведчики его не видели, а он сам старался на людях не показываться. И да, это определенно был не медоед, потому что порядки в Альянсе сильно поменялись. Бандиты теперь получили еще больше свободы. В основном филонить и эксплуатировать остатки рабов. В общем и целом выходило, что новое руководство решило отобрать в свою пользу медное месторождение и послало Орду на юг снова покорять нас. Первыми навстречу отправили, конечно же, нас, ударников, чтобы сдержать наступление врага. И все мои возражения про стройку и производство были решительно отметены как несостоятельные. Да и я возражал больше для проформы, просто чтобы помнили и ценили. Медное никто Альянсу отдавать не собирался, а тем более я — Кому еще с него периодически прилетали ПСО? Не так часто, как с мыса, и вовсе не каждый день, но прилетали. Сборы были недолгими. Не то, чтобы нам собраться лишь подпоясаться, но вообще у каждого из моих ударников не так давно появился тревожный чемоданчик. Завтра утром за нами выдвинется еще четыре сотни ополчения. Хотя по сравнению с парой тысяч бандитов, стягивавшихся к медному, конечно, это так себе силы. Скорее, силенки. Вся надежда была на бронзовое оружие, броню и умение ударников. Дэн, Гена и несколько их спутников отправились с нами, не желая бросать своих. Шторм успокаивался, давая возможность идти по пляжу острова, как по дороге. Мокрый песок блестел под лучами жаркого солнца, которое прогревало воздух, остывший за прошедшие дни. Двигались мы быстро, да и вообще параметры позволяли нам полдня просто бежать. Сдерживали настолько гости из Медного, которые такими же запасами силы и выносливости похвастаться не могли. К вечеру следующего дня мы вышли к бухте и возвышенности, на которой стояла Медная. И, надо сказать, вышли весьма вовремя, потому что на берегу уже разбивал лагерь отряд Альянса. Небольшой для нас, но весьма неприятный для поселка. Всего около ста человек. Бурборыч даже не стал тратить время на план, радостно перехватил копье поудобнее и рванул в бой. Однако боя не получилось. Ученые предыдущими встречами бандиты, заметив нас, бросили по клажу и пару десятков рабов, и опрометье рванули в лес. Видно, хорошо они усвоили, что лучший способ нас задержать — оставить после себя добычу. Нагибатор, правда, был недоволен и требовал немедленно бежать в погоню и выносить всех, кого встретим. — И толку-то тебе с того? — спросил я, с трудом удерживая гиганта на пару с Борборычем. — Где твое рыцарство? — возмущался рейд-лидер. — Нельзя просто так бросать рабов. — Нельзя трусливо отпускать их! Мы сразимся с ними! — кричал нагибатор. — Да куда они денутся? Они все придут сюда! — возражал я. Как в воду глядел. Пришли. Угомонив гиганта и собрав добычу, мы поднимались вместе с рабами по склону, когда сзади начали из леса вываливаться люди. «Ну вот и задержали», — вздохнул я. «Похоже, придется нам тут в гордом одиночестве отбиваться. Подкрепление придет не раньше послезавтра». «Много их», — поморщился Бурборыч. «Может, просто возьмем жителей и уйдем?» — спросил Дэн шумно пыхтя. Выдохся он с нашими забегами. «Если уйдем, потом их отсюда не выбьем», — строго ответил я. «Ополчение пока максимум пару тысяч нормальных бойцов выставить может». Только вот при таком раскладе мы будем осаждать, а бандиты сидеть в крепости. Нет, плохой вариант. Соглашусь, — кивнул Гена. Уж лучше побарахтаться. Может, отобьемся еще. Народ, а кто мне опыта сможет до возвращения одолжить? Примерно тысяч сто, — спросил я. А ты вернешь? — хмуро спросил нагибатор. Я всегда возвращаю, — ответил я. У меня запас на хранение у Кирилла лежит, но я его с собой не стал брать. «А зачем тебе опыт?» — поинтересовался Бурборыч. «Хочу попробовать сороковой уровень взять», — признался я. «Он ведь не сгораемый. Тогда возьму нагибатора и будем в первых рядах махаться». «Вот это я одобряю!» — согласился гигант. «Это отлично! По-рыцарски! У меня тысяч сто двадцать есть, хватит!» «Посмотрим!» — кивнул я. В посёлке нас ждали и вовсю радовались приходу. Конечно, надеялись на большие силы поддержки, но даже ударники в полном составе, в этот раз с нами пошли даже Инна и Галка, обычно предпочитавшие работать сырой, существенно подняли защитникам боевой дух. За время нашего отсутствия Медный еще больше разросся и отстроился. Деревянные срубы исчезли, а взамен появились длинные кирпичные дамасском натушками. На вскидку здесь можно легко было разместить полтысячи человек. Не всем хватило бы места в домах, но были еще и длинные постройки складов, основательные, кирпичные, с примыкающими к ним печами. Были и гончарные мастерские, были и отдельные дома жителей. Забор, который мы построили как временный, подняли выше и сделали деревянные пандусы, стоя на которых можно было кидаться камнями, стрелять и просто дразнить врага своей физиономии. Не то чтобы мы рассчитывали на появление врагов, но вон появились же. Мы разместились в одном из бараков, где каждому досталось по своей комнате. На стенах выставили часовых, а руководство отправилось обсуждать текущее положение и думать, как из него выкрутиться. На совещание пришли Дэн, Гена, начальник ополчения в Медном, Данил, Борборыч, я и еще трое, кого я позвал. Ваня, Дойч и Мадна. Впрочем, там же на совещании присутствовал скульптор. Это ведь в его мастерской мы устроились в конце концов, и один из его помощников, а он вообще там ночевал. У стены пристроился нагибатор, близнецы и еще десяток любопытных, потому что правило у нас было только одно — не шуметь. А слушать и быть в курсе всегда пожалуйста. «Мысль у меня такая», — сказал Бурборыч, начиная совещание. «Партизанить по лесам нам теперь поздно. и Если тут под стенами и не основные силы, то точно большая их часть». Если они завтра не нападут, то послезавтра это придется делать нам. — Это почему? — удивился Гена. — Потому что сюда идут четыре сотни ополченцев, — ответил я за Борборыча. Они выйдут прямо на врага и будут разбиты, а улетят они в большинстве своем не сюда, в Медное, а назад, прямо в мыс. — А при тут мы? — удивился Дэн. — А вы о чем с Кириллом договорились? — спросил я. — Ну, что мы остаемся жить здесь? — Дэн замялся. Как часть нашего объединения, так, — додавил я, дождавшись кивка, — поэтому как часть нашего общества вы тут очень даже причем. — Ну и вообще, если ополченцы прорвутся к нам, защитников станет больше, — кивнул Гена, неожиданно поддержав Бурборыча. — А так просто впустую сольются на подходе. — Именно поэтому я и предлагаю, если они нападут завтра, атаковать самим. Бурборыч тему не терял и вернулся к своему прерванному спичу. «Мы достаточно сильны, чтобы навалять им по самое неболой. Филя, я правильно понял, что ты хочешь дотянуть до сорокового уровня?» «Хочу», — кивнул я, — «и очки подтянуть». «Есть ты, есть нагибатор», — кивнул Бурборыч. «Есть ветераны-ударники, кто пойдет за вами. Если нам прикроют фланги, сдерживать врагов мы сможем долго, а потом вернемся в медное и можем начать все заново». В углу довольно заворочился нагибатор, одобряя план — Вот уж кто всегда за драку. «Все защитники будут прикрывать фланги», — поинтересовался Гена. «Нет, конечно», — ответил бурборыч «Часть останется на стенах. Даже ударники пойдут не все. И лучше бы те, кто идет, были добровольцами». «Тогда у вас как минимум есть я», — усмехнулся Гена. «Ты лучше обороной командуй», — заметил я. «С этим и Дэн отлично справится», — Гена покачал головой. А я пойду с тобой и нагибатором. Я неплохо прокачан, да и опыт у меня с земли есть бесценный. «Может, вам сделать за день щиты из досок?» — проговорил скульптор. «Доски есть, медные гвозди тоже. Можно успеть сколотить штук сто». Доски теперь появились везде в наших поселках. С появлением пил процесс их создания стал вполне себе доступным. Саша, правда, мечтал о пилораме на золотой, но там пока только плотину возводят. — Добро, — кивнул Бурборыч. — Завтра посмотрим, что будут делать бандиты. Кстати, еще нам нужно много-много дротиков и камней. — С камнями все хорошо, — ответил Данил. — Этого добра здесь навалом. А вот с дротиками все грустно. Больше, чем две сотни мы не сделаем. Дерево здесь быстро улетает на производстве. — Делайте пару сотен из всего, что есть, — кивнул Бурборыч. — Скульптор, ты когда-нибудь наконечники из глины лепил? «Нет», — покачал головой парень, — «однако, если надо, налепим. Ты ведь понимаешь, что все это на один раз, да?» «А нам и надо на один раз», — кивнул Бурборыч. «Назад пускай в наступыми палками швыряются». На этом фактически и закончилась вся содержательная часть. Да, потом мы еще обсуждали, кто где стоит, если бандиты пойдут на штурм, кто что делает, если пойдем на вылазку. Однако со всеми деталями удалось закруглиться всего за час. А потом мы сели с нагибатором и принялись меня прокачивать. Процесс выглядел следующим образом. Я подсчитывал, сколько еще нужно опыта до следующего уровня и запрашивал по сделке необходимое количество у нагибатора. «Тринадцать тысяч. Давай тринадцать шестьсот», — прикинул я в уме. «Точно столько?» — с сомнением спросил гигант. «Или будем добивать маленькими порциями, как дебилы?» «Злой ты», — вздохнул я. «Система. Можешь изменить отображение шкалы опыта? Нужно написать, сколько еще осталось». «Принято. Свободный опыт 4341 из 18023». «До следующего уровня осталось 13682 свободных очка». «Осталось 13682 очка», — сказал я вредному гиганту. «Так можно было, да?» — задумчиво спросил он. «И что там говорить?» Я зафиксировал сделку и вложил опыт, совершенно по-детски зажмурившись. Если сейчас до 38 уровня будет нужно еще больше 50 тысяч, вся идея с треском провалилась. Вам присвоен 37 уровень. Набрано опыта 0 из 19483 очков опыта. Но нет, система не шутила по поводу невозможности дальнейшего снижения у меня коэффициентов. Дальше снижать было просто некуда. Вам присвоен 38 уровень. Набрано опыта 0 из 21 058 очков опыта. Вам присвоен 39 уровень. Набрано опыта 0 из 22 756 очков опыта. Вам присвоен сороковой уровень. Ты достиг второго несгораемого уровня. Потом и кровью, а может быть хитростью и обманом, ты все-таки стал сильнее. При смерти ты не будешь терять не только накопленный опыт, но и все уровни выше сорока. Не забудь поблагодарить за этот подарок. Ну и, конечно, можно еще прокачаться без перерождения до восьмидесятого уровня, который станет следующей несгораемой ступенькой к настоящему могуществу. Но зачем? Неужели тебе никто не говорил, что сила в знании? А, впрочем, дело твое. Набрано опыта. 0 из 140 117 очков опыта. Вам присваивается одно свободное очко характеристик. Доступен выбор новой схемы прокачки. Готово!» – обрадовался я получению нового уровня и мысленно присвистнул по поводу нужного количества опыта для следующей прокачки. «Ну и отлично! Тогда я спать!» – нагибатор поднялся. «А ты точно опыт вернешь?» «Как только вернемся в крепость», – пообещал я. «У меня в хранилище лежит большая сумма, чем мы сейчас спустили». А тебе так вообще выгоднее. Если сольешься, то опыт не сгорит. — Не ради опыта, но ради славы иду я в бой, — пафосно ответил гигант и ушел с гордо поднятой головой и видом оскорбленной невинности. А я полез в характеристики прокачиваться дальше. Схему прокачки я оставил ту же, ведь она все равно не набрала ста процентов. Три свободных очка, полученных ранее, закинул в ловкость, а потом добавил еще семь ПСО, чтобы довести ее до 60 очков. 15 ПСО скинул в силу и 10 в телосложение. Еще 14 очков я оставил в запасе. Получившийся результат, если честно, выглядел устрашающе. Пожалуй, теперь я мог бы один на один без всякой кислоты победить нагибатора. Игрок Федотов ФЛ. Уровень 40. Жизнь 26500 из 26500. Энергия 20170 из 2170. 20 Сытость – 89%, жажда – 93%, усталость – 41%, тепло – 98%, сила – 90%, ловкость – 60%, телосложение – 40%, интеллект – 13%, мудрость – 10%, вера – 13%, свободные очки – 0%, передаваемые свободные очки – 14%, свободный опыт – 0% из 140 117. навыки Оружие. Махание дубиной. Уровень 3. Можно поднять. Стрельба из лука. Уровень 0. Тыкание копьем. Уровень 3. Кидание камнями. Уровень 0. Быстрый укус. Уровень 0. Достижение. Тертый калач. Упрямый баран. Безжалостная тварь. Могучая потроха. Дважды основатель. Бешеный суслик. Сверзившийся с неба. Схема развития. Я червяк плюс 170 энергии, племенной бычок, плюс 350 жизни, анонист, прогресс, 62 процента. Особые умения, срыгнуть кислоту, уровень 1, пассивные умения, обои руки, терпеливый. Схема прокачки увеличилась на 57 процентов, и я, кажется, даже понял почему. По одному проценту мне добавляли за каждое потраченное СО и по 2 процента за ПСО. Не знаю, что там выйдет по результатам, но, надеюсь, ничего страшного. А вот владение дубина еще можно было поднять. Обещанная бесплатная тренировка от овцебыка. Я с тяжелым вздохом взял булаву и дал добро на подъем умения. Момент перехода в темноту я даже не заметил. Вот я сижу на лавочке у стены, а вот стою, и в мою грудь упирается толстый палец с каким-то копытцем вместо ногтя. «Ты!» Даже не знаю, чего было больше в голосе тренера – осуждение или возмущение. «Что? Сразу не мог прийти?» «Дела, дела», — ответил я и случайно пропустил момент, когда тренер нанес удар. Мгновение жуткой боли в голове, и я снова стою в темноте на невидимой тверди а передо мной раздувает ноздри разъяренный овцебек. «Тренер, убивая меня, вы ничего не добьетесь». «Нет, добьюсь!» — вздревел овцебык и снова махнул дубиной, да так стремительно, что я опять не успел среагировать. А продолжил тренер только, когда я снова появился. «Мне станет легче!» «Сомневаюсь», — сказал я, встряхивая головой, чтобы избавиться от фантомных болей. «Оно так не лечится!» «Поучи меня еще!» — буркнул овцебык, успокаиваясь. «Так чего сейчас пришел? Не мог еще месяц подождать?» «Ой-ой, какие мы обидчивые!» — заявил я. «А кто на экзамене болел против меня?» «А за кого еще болеть-то?» — удивился тренер. «Ты такой неторопливый, что до меня еще год добирался бы! А этот буйно помешанный хотя бы сразу брал умение, как только возможность была! А у меня ведь план! Я не могу его нарушать! Два дня назад меня чуть не стерли, потому что на 150-й день на трех островах никто не взял четвертый уровень умения!» Что на это ответить, я не нашелся. «Вот тебе и передразнил меня овцебек. «Ладно, к делу! Сила! Зачем надо качать силу, ученик?» «Чтобы быть сильным», — бодро предположил я. «В твоем случае безмозглым!» — буркнул тренер, злобно прищурившись. «Любое дробящее оружие хорошо тем, что игнорирует доспех и защиту. Бьешь по шлему — прилетает по черепу». «Бьешь по щиту, ломаешь руку, врежешь по плечу, врага проймет до копчика. Сила удара тут важнее, чем точное попадание. Я ведь учил тебя точным ударом?» «Ага», — согласился я. «Вот и хорошо. Теперь только сила, только боль и унижение для твоих врагов. Качай силу, бей сильнее, бери еще более тяжелое оружие». «Да куда еще тяжелее!» — заметил я. «И так пятнадцать кило!» «Так, не перебивай меня!» Тренер одним смазанным движением оказался прямо передо мной и внимательно посмотрел в глаза. Я улыбнулся и поднял руки ладонями вперед. Бык громко запыхтел. И снова отправил меня на перерождение. «За что?» — возмутился я, появляясь. «Не скалься на учителя!» — хмуро кинул он мне. «И у тебя есть клыки, ты меня обманул!» «Это атовизм», — начал я оправдываться, — «для сосисок». «Это не атовизм, это всеядность, и я не знаю, что такое эти ваши сосиски!» Тренер обличительно ткнул в меня пальцем. «Значит, слушай, с сегодняшнего дня сидишь на салатиках!» «Эй-эй-эй, стоп, какие салатики?» «Я чуть не упал». «Я на них сдохну через пару месяцев. И вообще, не надо тут про гастрономические предпочтения. У меня не так много мяса в рационе». Овцебык с подозрением прищурился. «Да!» — я гордо выпятил грудь. «Крупы, овощи и фрукты. Вот не надо тут. А то, что надо еще немного рыбы или мяса, так это добавка питательная. Я не хищник». «Не неси фигню! Все мы хищники!» — тяжело вздохнул тренер. И твой народ, и мой народ. В тот день и час, когда мы побеждаем природу, становимся хищниками. Кто-то в меньшей степени, а кто-то в большей. На моей родной планете осталось всего четыре вида млекопитающих, включая нас самих. Остальные были признаны неполезными для общества. Как так, удивился я. Даже у меня на планете то выжило больше. Нет худшего правителя, чем бывший раб. Ещё печальнее вздохнул тренер. «Вы считали животных полезным ресурсом, а мы просто досадной помехой. Мы оставили всего лишь три вида, которые давали кожу, удобрение, защиту и тягловую силу. Только самое нужное. Я помню свою планету зелёным раем». «Формально так оно и было», — заметил из темноты голос помешательства. «Но сейчас планета мертва. Технический прогресс её добил». — А промолчать ты мог? — возмутился овцебык. — Бывают помешательства молчаливые, но я не из них, — обиделся голос. — Мог бы уже и запомнить. В этот момент овцебык заребил как сбой в визуальном отображении, а потом снова оказался передо мной уже спокойный и собранный. — Сила! Вот что переборет любую защиту! — проговорил он. — Бей туда, где тонко! — Например? — спросил я и ожидаемо получил дубиной по голове. — Например, в голову, — ответила овцебык, когда я снова появился. — Но даже в голову бей с умом. Я бью сбоку, и если не отправлю противника полежать, то еще могу ударом сломать шею. Бей по конечностям, особенно по суставам. Заставь их гнуться в нужном тебе направлении. И нет, оно не должно совпадать с тем, которое предусмотрено природой. «Бей по несущей части скелета!» «По позвоночнику?» уточнил я. «Это у тебя и у меня есть позвоночник», — заметил тренер. «А есть те, у кого это, к примеру, внешняя броня или внутренняя кость. Вариантов много. Твоя задача — определить, куда бить». «И как это сделать?» «Парень, а ты еще не понял?» — хмуро спросил овцебык. «Чтобы узнать, где и у кого слабое место...» «Почитай умные книжки!» «Эй, а ты сам-то умные книжки читал?» Возмутился я. «А мне и не надо! У меня интуиция есть!» Отмахнулся от меня тренер, а еще через секунду я уже сидел на лавочке у кирпичной стены. «Не злись на него!» Попросил меня голос. «Конечно, тренер по дубинам больной маньяк, но он хотя бы помогает». «Не то, что твой носитель?» Усмехнулся я. «О, да!» Согласился голос. «Кстати, дубина у тебя теперь прокачана на максимум, дальше только узкие специализации». «Я больше не увижу овцебыка?» — спросил я. «Он ведет почти все, так что увидитесь еще не раз». Мне показалось, иль в голосе прозвучала усмешка. Увы, но помешательство исчезло так же внезапно, как и появилось. А я был теперь полностью готов к битве. Осталось только перекусить и выспаться».